Наконец, к пяти часам дня, когда рабочий день уже заканчивался, взбешённый Касимов позвонил Мясникову. «В чём дело, Кирилл Петрович?» — спросил он, с трудом сдерживаясь. «Вам не кажется, что курьер несколько халатно относится к своим обязанностям? Почему он до сих пор не даёт о себе знать?» «Я сам не понимаю, что происходит», — нервно ответил Мясников. «Он должен был остановиться в дергранд отеле где мы заказали для него номер. Но он там не появился». «Может, он поехал в другой отель?» «Сейчас выясняем. Моя служба безопасности обзванивает все отели Цюриха». Касимов почувствовал, что уже не может сдерживаться. «Значит, он всё-таки исчез?» — прокричал он в трубку. «Но мы его ищем. Плохо ищите». «Не орите», — огрызнулся Мясников. «Я не виноват, что этот идиот куда-то исчез. Может, послать в Цюрих ещё кого-нибудь?» «Я уже распорядился».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 У нас исчез человек, и я подозреваю, что он нас обманывает. Либо меня обманывает его хозяин». Хайфулин плеснул виски в стакан. Он любил пить виски неразбавленным, не понимая, почему его нужно смешивать с другими напитками. «Можно узнать, кто его хозяин?» «Кирилл Петрович Мясников». «Эпсилонбанк?» — удивился Хайфулин. «Я думал, вы с ним в приятельских отношениях. Ведь вы партнёры».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 Ему выдали все доверенности по проведению операций». «Впечатляет», — кивнул Хайфулин. «Думаешь, они решили начать свою игру?» «А что им может помешать? Я им слишком доверился. Мне нужны люди, чтобы вылететь в Швейцарию». «Надо получить визы», — напомнил Хайфулин. «У меня таких людей нет». «Сам знаю про визы», — заорал Касимов. «Всё знаю. Поэтому тебя и позвал».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 — спросил вдруг Хайфулин. Заметив характерный жест хозяина, сидевший в стороне Семён встал. Он знал, Рашид Касимов не любит слишком любопытных, поэтому вышел из гостиной так же бесшумно, как и вошёл. Только когда они остались вдвоём, Касимов нехотя произнёс. — Речь идёт об очень большой сумме. — Это я понимаю, — улыбнулся Хайфулин. — А какой именно сумме? «Не темни, Рашид. Мы с тобой знакомы много лет. Ради миллиона долларов ты бы не стал так нервничать. Я ведь всё равно узнаю, какая там сумма». «Очень большая», — повторил Рашид. «Больше ста миллионов долларов. А точнее...» «Сто пятьдесят миллионов долларов», — выдавил наконец Рашид. «Они лежат на трёх счетах в швейцарских банках. И до завтрашнего дня о них будут знать только два человека. Я...» и мясников. Вернее, теперь три». «Десять процентов мои», — улыбнулся Хайфулин. «Ты с ума сошёл». «Тогда выпутывайся сам». Касимов помолчал. Потом заорал на весь дом. «Элина!» Молодая женщина вошла в гостиную почти сразу, словно находилась за дверью. «Дай нам чай», — приказал Касимов. И когда Элина скрылась за дверью, мрачно посмотрел на Рената. «А ты не подавишься такой суммой?» Как-нибудь управлюсь. Зато и тебе помогу. Как я понял, Мясников хочет надуть тебя на всю сумму, а я собираюсь помочь тебе вернуть эти деньги. Значит, у тебя есть люди с визой? Конечно, нет, — улыбнулся Хайфулин. Я всегда подозревал, что ты не такой умный, каким хочешь казаться. Я просто собираюсь найти людей Мясникова не там, в Швейцарии, а здесь, в Москве, ведь уже известно, кто именно полетит в Швейцарию. Стало быть, сегодня им дали все указания. Если деньги прячет твой Кондаков, значит, их посылают, чтобы просто обмануть тебя. Если Кондаков действительно пропал и его не могут найти, значит, документы будут продублированы и выписаны на этих людей. Тебе остается только позвонить и узнать, кто именно завтра утром летит в Цюрих. А остальным займусь я сам». «Умно», — кивнул Рашид. «Очень умно». Я, честно говоря, о таком не подумал. Твои милицейские приёмы сейчас очень кстати. Звоню Мясникову». Он поднял трубку, набрал номер личного сотового телефона банкира. Тот ответил не сразу. Очевидно, был занят, и секретарь принёс ему телефон для разговора. «Слушаю», — сказал банкир. «Это я», — назывался Рашид. «Никаких известий нет?» «Ничего нет. Я уже не знаю, что и думать». «У него день рождения через неделю, и он сказал жене, что вернётся через два дня. Что там случилось, непонятно, но в Швейцарию не прилетел». «Ясно», — напряжённым голосом подвёл итог Касимов. «Завтра последний день. Кого ты хочешь послать в Швейцарию?» «У нас только двое с визой. Начальник планового отдела мальчиков и сотрудница внешнеэкономического отдела Суркова. Правда, у него туристическая виза». Он собирался лететь на отдых в Женеву, а у неё виза истекает через три дня. До этого она несколько раз была в Швейцарии по нашей линии. «Мальчиков и Суркова», — повторил вслух Касимов, видя, как ему кивает Хайфулин. «Они знают, что нужно делать». «Сейчас мы оформляем на них документы», — сообщил Мясников. «Но это, конечно, не Кондаков. Они ничего не будут знать. Я просто поручу им экстренную операцию». «Они вылетают завтра утром?» «Да», — подтвердил Мясников. «Я приказал выдать сотовый телефон, чтобы постоянно быть с ними на связи». «Нужно было дать такой телефон Кондакову», — проворчал на прощание Касимов. И, положив трубку, спросил у Хайфулина. «Мальчиков и Суркова. Надеюсь, адреса ты сам узнаешь. Но они ещё сидят в банке». «Найдём». Хайфулин поднялся. «За такие деньги я всю ночь спать не буду. Сам поеду дежурить у банка. Все сделаем нормально. Ты мне не сказал одного. Деньги нужно перевести или оставить на этих счетах». «Конечно, перевести. Даже испугался Касимов. «Ты только не мешай им. Мне главное знать, что они меня не обманывают с этим Кондаковым». «До свидания». Хайфулин пошел к выходу. На пороге стояла Элина с подносом в руках. Бывший полковник милиции подмигнул ей на прощание и вышел из гостиной. Рашид остался на диване один. Элина подошла к столику, осторожно поставила под нос с чайником, стаканами, сладостями. Он внезапно потянул руку, схватил ее, толкнул на диван. Привыкшая к подобным шалостям хозяина, она не удивилась. — Наверное, соскучилась? — самонадеянно спросил Касимов. И в этот момент зазвонил телефон. Он недовольно поморщился. Стоявший перед ним аппарат был его личным, засекреченным номером, о котором почти никто не знал. Он отстранил молодую женщину, поднял трубку.